Глава 17 Они как будто чувствовали, что я собираюсь загрузить их работой. Либо понимали, что мест, возле которых лежат трупы их товарищей, стоит избегать. Решила попробовать мысленно позвать. Как следует, сфокусировалась на приказе, чтобы нежить приблизилась к дому. Простояла так минут 15 перед окном, но на горизонте все так же было чисто. Скорее всего, чтобы управлять зомби, надо быть с ними поблизости что ж ничего попробуем приманить на живца думаю из меня получится отличная приманка правда после вчерашней ночи я все еще боялась выходить на улицу без боевого артефакта я чувствовала себя не так уверенно да и страх наткнуться на какого нибудь монстра все еще присутствовал домик где нибудь поблизости есть монстры поинтересовалась я рисковать понапрасну я не хотела как и вляпаться в ловушку Освещение стало более тусклым, значит, за дверью меня никто не ждал. Оделась потеплее и вышла на улицу. Никого. Тишина. Слышно даже, как ночные насекомые жужжат. Но это хорошо, что что-то слышно. Я уже выучила, что если никаких звуков нет, то надо как можно быстрее улепетывать, потому что где-то рядом строгон. Ждала, прогуливалась. еще немного, и я готова была закричать «Свежее мясо не проходите мимо!» Я просто не знала, как приманить зомби по-другому. Интересно, в этом мире есть некроманты? Возможно, мне нужно купить книгу по их искусству?» Наконец, мое терпение было вознаграждено. Я увидела в темноте светящиеся желтые глаза. «Боже, наконец-то! Никогда бы не подумала, что так буду рада видеть зомби. Похоже, этот мир определенно плохо на меня влиял. Так, Марина, рано радуешься. Лучше сосредоточься». «Стоять!» Зомби замер и уставился на меня. В его взгляде чувствовались удивление и злость. Он даже сердито клацал зубами, но сдвинуться не мог. «Бери тела своих собратьев и уноси отсюда на кладбище!» Отдала приказ я, и нежить повиновалась, схватила первый попавшийся труп и потащила куда-то. «Отлично! Ждем остальных!» Постепенно появлялись новые зомби. Они подходили ко мне со всех сторон, явно пытаясь застать врасплох но неизменно оказывались под влиянием моего дара. Один раз я, правда, чуть не растерялась, но успела взять себя в руки и отдать команду не трогать меня. Вспомнилась фраза бывшего, мол, ты мертвого заставишь работать. Эх, если бы он знал, насколько оказался прав. Он ведь порой меня в сердцах и ведьмой называл. Через какой-то промежуток времени зомби расчистили поляну. Я еще раз попробовала поискать клинок, но и в этот раз меня постигла неудача решила привлечь к этому зомби но и они ничем мне не смогли помочь зато я получила ценный опыт управления зомби а также выяснила что приказы нужно формулировать четко что ж опыт управления зомби мне явно пригодится мало ли кто то из женихов меня найдет правда мои новообретенные помощники смогут прийти только ночью зато какая никакая рабочая сила в хозяйстве все пригодится я придумаю к чему их можно приспособить Хорошо, что местные из окон ночью не выглядывают. Впрочем, здесь лучше перестраховаться и использовать зомби за домом. Заставить выполнить какой-то приказ внутри самого дома у меня вряд ли получится. Я заметила, что, подходя слишком близко к дому, нежить буквально рассыпалась. Чары Кайла работали на славу. Ничего, я найду им работу и на улице. Последним моим приказом зомби было не трогать людей. Надеюсь, это кого-то спасет. По-хорошему, мне бы рейды ночные по городу устраивать, но пока я не была уверена, что могу защитить себя, этого делать не стоило. Нужно было купить магические защитные артефакты, и я догадывалась, что это удовольствие не из дешевых. Значит, надо работать. Но сейчас на повестке дня стоял более важный вопрос: как объяснить домочадцам, кто убрал поляну? Как в принципе объяснить, что я собираюсь использовать зомби? «Нет, объяснить-то я смогу, но как сделать так, чтобы от меня при этом никто не разбежался?» Решила пока об этом молчать. Будут настаивать, всегда можно сказать, что магия. Все же меня не зря некоторые зовут госпожа-ведьма. Надо использовать это с выгодой для себя. Смотря на уходящих зомби, я начала отчаянно зевать. Спать хотелось неимоверно. До утра оставалось несколько часов. Похоже, опять я не высплюсь. Отсыпаться до обеда пока – невиданная роскошь, сейчас очень много дел. Правда, в итоге надо что-то решать с распорядком дня, а то усталость накопится. Стоит проверить потом, сколько держится действие моих приказов для зомби. Вдруг нежить можно будет загрузить работой на несколько дней. Это бы здорово мне помогло. Утром домашние немного удивились чистоте за окном. Я же лишь пожала плечами, мол, не разбираюсь в природе зомби, может быть, их тела действительно исчезают. В любом случае стоит порадоваться, что их нет, и нам самим этим заниматься не нужно. После завтрака Карима распрощалась с нами. Женщине от нашего дома было слишком далеко до работы, да и я отлично понимала, что условия у нас пока еще так себе, комнатам требовался ремонт, к тому же ее ждал собственный дом. Я отлично понимала, как мне повезло, что она решила у нас заночевать, и тем самым помогла мне закрепить дом за собой. Теперь будет больше времени на приведение жилища в порядок, и я могу не нервничать. На прощание подарила ей мыло, поднимающее настроение, а также дала несколько маленьких кусочков для подруг. Надеюсь, им тоже понравится, и они захотят позже его приобрести. Сейчас же мне нужно было приступить к другой сфере своего потенциального дохода. Ибо по нашей с Кайлом договоренности, после первого постояльца мужчина готов был вложить какую-то сумму в ремонт дома, но только в это. Тем более, пока неизвестно, когда он вернется. Настало время заниматься организацией комплексных обедов. Утром хозяин конной лавки написал мне насчет сотрудничества, что, если я согласна, в районе полудня кто-то из его работников будет заходить к нам за обедом и ужином. А значит, требовалось не только решить, что именно готовить, но и как этот обед упаковать, ибо теперь не получится использовать поднос и посуду, это банально неудобно. Как показал мой поход на рынок, одноразовой посуды здесь не существовало. Но ничего, я решила обойтись коробками из плотного картона. Даже для соуса удалось найти коробочки, не пропускающие жидкость. Со столовыми приборами оказалось сложнее, но я смогла обнаружить место, где заказала изготовить их из дерева. А что, вполне выход и недорого. Правда, придется подождать до завтра, а сегодня воспользоваться своими, металлическими, но это ладно. Затем отправилась к законнику. Пора уже было оформлять гостиницу, да и регистрировать организацию комплексных обедов. Во-первых, чтобы я могла спокойно заключать договоры. Во-вторых, чтобы избежать каких-либо проблем. Я долго думала над названием. Изначально хотела «в гостях у ведьмы», но в итоге решила отказаться от этой идеи. Слишком уж хорошо успела узнать, насколько местные страшатся ведьм. Я выбрала нечто похожее на название моей любимой кондитерской в моем родном городе. Во-первых, звучало хорошо и вызывало у меня приятные эмоции. Во-вторых, было банально выгодно так назвать свое заведение. Наверное, нужно было согласовать этот момент с Кайлом, но тот оказался недоступен, да и сам несколько раз заявлял, что такие вещи на мне. Так что он не должен быть против. После оформления я помчалась в типографию. Теперь у моего предприятия было имя, значит, пора было делать визитки с указанием названия гостиницы, ее адреса и моих контактов. Для украшения карточек решила использовать рисунки Нэн. Получилось очень красиво. Домой я попала как раз в тот момент, когда к нам прибыл извозчик от Каримы, парень по имени Грег, чтобы забрать шторы и постельное белье в ее прачечную. Таская вещи в карету, он успевал попутно строить глазки моей Ане и даже спросил, когда та будет свободна. Девушка немного растерялась, покраснела и вскоре скрылась в доме. Я же воспользовалась замешательством, чтобы узнать, согласен ли парень поработать и на меня тоже. Например, на рынок свозить, еду отвезти заказчикам, Пояснив, что мы занимаемся комплексными обедами, парень явно заинтересовался. Правда, мне все же казалось, что согласился он не из-за новых заказов, а потому что увлекся моей помощницей. Да, сегодня обед готовила Аня, добавила я, и парень тут же попросил продать его ему. Пока девушка дрожащими руками упаковывала ему еду и размышляла о чем-то своем, я успела написать хозяину оконной лавки насчет доставки обеда, и он очень обрадовался идеей. Пусть будет дороже, но зато заметно сэкономит время его людям. Мне же это поможет не потерять клиентов. Я отлично понимала, насколько сильна в сфере общепита конкуренция. Работникам рано или поздно надоест ходить ко мне, и они будут обедать в ближайшем трактире. Доставка же решала такие проблемы. Упаковав все, Аня попросила меня вынести все самой. «Я попросту не могу это сделать», — сказала она, потупив взор. Увидев мой удивленный взгляд, добавила. «Обычно молодые люди не обращают на меня внимания. Не знаю, зачем этот парень спросил, когда я свободна». «Заинтересовался. Он и обед решил купить только после моей фразы, что ты готовила», – сказала я. На этих словах девушка покраснела еще сильнее. Правда, я заметила, что украдкой она поглядывает в окно. «Лучше ты отнеси, Марика», – попросила меня девушка. Нэн смотрела на пунцовую Аню, и я даже не знала, как ей объяснить причину такой реакции. Перед тем, как вынести заказ, вложила в каждой по визитке. Только сейчас Аня обратила внимание на карточки у меня в руках. «Что это?» – поинтересовалась она. «Наша реклама», – сказала я, вручив одну из них. «Сегодня, наконец, определилась с названием. Надо будет еще вывеску заказать». Аня удивленно рассматривала визитку. Я заметила, как она нервно поджимает губы, как пытается сформулировать вопрос, то открывает рот, то закрывает, явно еще решив подумать. «Удивительно, как простое название Кайл и Мари может выбить из колеи». Впрочем, было от чего удивляться. Аня не ожидала, что в названии будет мужское имя. И еще меньше она ждала, что я поставлю его на первое место, а свое лишь на второе. Сейчас я отлично понимаю, что могут подумать люди. Более того, рассчитываю на этот эффект. «Кайл – это тот маг, который предоставил тебе этот дом?» – наконец спросила девушка, решив начать хотя бы с чего-то. Я кивнула у вас все серьезно скоро свадьба новый вопрос мы просто сотрудничаем поэтому я решила включить его имя в название пояснила я улыбнувшись как раз на этот эффект я и рассчитывала пусть люди думают что я занята лишним это точно не будет да и мужчин считают более надежными деловыми партнерами кроме того еще одна страховка от женихов чтобы они точно не смогли заподозрить во мне главный приз охоты Возможно, это чрезмерно, но я только что поняла, какой у меня дар, и очень не хотелось бы его терять. У меня была магия, особая способность, и я намеревалась ее развивать и изучать. С ее помощью можно столько хорошего сделать, даже не представляю, при каких условиях буду согласна ее лишиться. Отнесла заказы Грегу. Показалось, парень был расстроен, что вышла я, а не Аня. Ничего, у него еще будет много шансов увидеть девушку. Надо будет, правда, Кариму насчет него расспросить. Важно же знать, кто подбивает клинья к моей помощнице. Вернулась на кухню и задумалась о том, что на приготовление пищи мы все же тратим много времени. И пора придумать, как его сократить. Во времена, когда я работала, меня очень выручали заготовки. Ведь можно же нарезать овощи и слепить котлеты, потом заморозить их и пользоваться по необходимости. Замораживать можно было и готовые блюда, но проблема оставалась с их разогревом микроволновой печи не существовало как объяснила аня все грели на плите с чем то так можно было поступить но большинству наших блюд подобный способ не подходил жаль это могло бы нам помочь готовить не к определенному времени а про запас и разогревать по необходимости именно поэтому я и решила пока сосредоточиться на фастфуде вечером приготовили гамбургеры с горчичным соусом острое определенно нравилось моим домочадцам значит и остальным понравится «Лишний вес от такой еды нам не грозит. Работы уйма, присесть некогда». Также вечером попробовала приготовить молочный коктейль, смешав молоко и фрукты. По правильному рецепту мне бы еще и мороженого добавить, но его здесь не было. Но даже без этого Нен очень понравилась. После готовки убиралась на кухне и наткнулась на бутылочку с маслом, которую забыла убрать со стола Нен. Уставилась на пузырек, на котором была нарисована ведьминская руна, которая не позволяла маслу портиться, и задумалась. А если попробовать перенести руну на контейнер с едой, поможет ли это ей не пропасть? Надо попробовать. Будет здорово, если получится. Тогда можно будет много всего наготовить впрок и не бояться, что испортится. Да что там готовка? Так ведь можно и продукты хранить. Открыла ведьмину тетрадь с указаниями, как именно эту руну рисовать. Взяла у Нэн карандаши и принялась выводить ее на коробке. Символ довольно затейливый. Боюсь, если дело ставить на поток, рисовать придется часами. С другой стороны, у Нэн с рисованием отлично, но я решила пока девочку этим не беспокоить. После того, как нанесла на коробку руну, положила туда шаурму и спрятала в один из кухонных шкафов. Если мой эксперимент провалится, я пойму это по запаху, либо по каким-то другим внешним признакам. Вечер завершился на том, что мы дружно выносили хлам из дома. все таки нужно было расчистить хотя бы первый этаж. То, что для нас Сани оказалось слишком тяжелым, я просто распиливала пилой. Поломанные вещи складывали возле дома. У меня была идея, что с ними делать дальше. Точнее, кто нам поможет с этим справиться. Затем вновь состоялась вечерняя прогулка в поисках зомби. В этот раз нежить пришлось ждать дольше. Они явно начали подозревать, что еда из меня так себе. И более того, их наоборот могут заставить работать. Может быть, зомби общаются друг с другом? Чувствую, мне нужны более подробные сведения о здешних созданиях. Поймала себя на том, что уже привыкла, как выглядит моя рабочая сила. Даже к их зубов привыкла. И заметила, как хорошо, что у них глаза светятся. Это помогало не пропустить ни одного работника. А то, кажется, завидев меня, они торопились как можно дальше. У моих способностей, похоже, был какой-то диапазон действия. Один зомби все таки смог от меня удрать. Пришлось отправить за ним его товарищей. Те успели и привели беглеца. Кто бы мог подумать, что я сама буду на зомби охотиться? В жизни бы не поверила. Дождавшись, когда их соберется большое количество, я велела убраться на участке и обязательно явиться завтра. Как раз выясню, сколько длится мое внушение. На этом развернулась и отправилась домой спать. Хотя бы сегодня я хотела, наконец, поспать всю ночь. Надеюсь, ничего страшного не произойдет. Утром в окно я увидела идеальный порядок. Аня даже удивилась, куда подевался тот хлам, который мы вытащили на улицу. Я пожала плечами. Может, зомби унесли, а может, кто-то другой. После завтрака на рынок. Я постоянно что-то покупаю. Надеюсь, потом таких походов станет меньше. Возможно, когда я уже буду знать, где купить, буду просто заказывать оттуда товары. Кроме того, поскольку Аня осталась на хозяйстве и отвечала за отправку обедов, сегодня у меня стало гораздо больше времени на покупки. В этот раз мне требовались не продукты, а ткань. Нам нужны были хорошие комплекты постельного белья, да и шторы обновить не мешало бы. Изначально я просто хотела все это купить, но Аня сказала, что может сшить сама. Тогда я решила посчитать, что выгоднее, и, как ни странно, это оказалось покупка ткани, швейной машинки и прочих принадлежностей. Тем более в этом случае мы могли выбрать ткань, которую захотим, и быть уверенными в качестве. Да и все будет в едином стиле, как мне и хотелось. Аня даже пообещала сделать вышивку. Единственное, это время затратно. Я понимала, что мне сейчас очень не хватало работников. Попросила Кариму помочь, но желающих пока не нашлось. Мы с Аней решили, что она будет делать это по мере сил. В конце концов, сейчас нам нужно не так много. Постояльцев пока не было. Остановилась на бордовом цвете для постельного белья, для вышивки взяла желтые блестящие нити, так похожие на золото. Закупив все для швейного дела, поискала перчатки и разного рода униформу для зомби. Нужно же, чтобы было все гигиенично. Работники у меня специфические все-таки также прикупила всевозможные приспособления для сада и огорода. Часть покупок оставила в магазинах: Грег заедет и сам мне все привезет. Пока ходила по лавкам, расспрашивала: нужна ли кому доставка обедов, оставляла визитки. Кто-то заинтересовался. Кто-то, узнав про ведьмин дом, говорил, что ему точно ничего оттуда не нужно. Я даже задумалась, не стоит ли разработать визитки без указания адреса. В в списке у меня было посещение косметической лавки. Там меня ждал заказ – краска для волос Нэн. В ее случае взрослую краску я попросту боялась. У ребенка банально может быть аллергия, не могла так рисковать. Ахны или басмы здесь не было. Никто даже не знал, что это такое. Пришлось заказывать. Когда я вышла из лавки, то заметила дядюшку Аньи. Судя по весьма злобному взгляду, мужчина меня узнал. Более того, он поспешил ко мне.